484. Не будем считать часы общения, они отданы мне. Ну, а остальное время кому оно отдано? Почему бы не отдать его все общению? Почему бы не сделать общение постоянным, непрерываемым состоянием сознания? Сквозь сферу общения как бы можно рассматривать поток жизни текущий. Это и будет предстоянием непрерывным. Ведь может же человек в том или ином настроении провести целый день или в определенной одежде, или в определенной комнате, доме, условиях, вот таким-то условием своего бытия, и можно сделать общение постоянное или предстояние непрерываемое. Можно после ночной пролаи, направляя коней утро в полуденный зной жизни, сделать общение или предстояние рамкой ее уявлений. Надев новую красивую одежду, можно провести в ней целый день, пополняя его задачи и в то же время сознавая себя в ней. Также можно внедрить в глубину своего существа сознание предстояния и, являя его формой своего выражения, делать и выполнять свои житейские задания. Так можно научиться на жизни и в жизни являя собой ликмой, да так прочно и углубленно, чтобы это состояние унести с собой в миры и пронести его через все планы существования. В нем живем, в нем двигаемся, в нем имеем свое бытие или существование. Но он не Бог далекий и неведомый, и неощущаемый, и неосознанный, но наш Владыка, живой, реальный, близкий, ощущаемый и осознаваемый. Высший, что можем, очувствовать и предстатель, и ручатель высочайшего, который стоит за ним и за которым он следует, как мы следуем за своим владыкой. Он есть олицетворение Отца, который в нем. Так что высочайшее нам доступное владыку поздного и утверждаемого в сердце и сделаем выражением себя, всецело заполнив им свое сознание. Вот путь высочайший, путь горний, путь нахождения величайших, чьи знай несказуемому, ибо несказуемой, недостижимая часть сущности владыки и будет выражением олицетворением непостижимого. И Он в нас являет в нас силу Своих лучей не по праздникам, не в часы общения, не в моменты устремления к Нему, но всегда, постоянно и непрерываемо. Вот осознание Себя в свете Его непрерываемым и будет осуществлением предстояния постоянного. Раз значтой можно углублять бесконечно, в бездонна глубина общения и не имеет ограничений. Это лишь земное сознание ограничивает себя, но беспредельно близость владыки. Ближе тела она, ближе астрала, ближе ментала, в зерне духа надо искать ее корни, в далеком, бесконечно далеком прошлом, в лучах светило отца, под которым оно зародилось. Когда? Где? Кто может на это ответить? Вечности будем искать истоки жизни, поверх всего приходящего, поверх того, что течет перед вечным оком безмолвного свидетеля. Я, который в тебе утверждаю высочайшую бессмертную сущность твою, ныне дней в тебе уявляемую моменты слияния с ладыкой твоим. Свет, который в тебе досияет, явно и мощно через все оболочки твои, выражая бессмертную сущность твою, Не оболочки сияют своим светом, который от них, но оболочки сияют светом огня высочайшего, который через них и сквозь них светит, несмотря на их низшую по сравнению с ним природу. Так утончение разрежения проводников может сделаться реальностью, и материя одухотворена, утончена и возвышена до выражения достойного обликаемого ею светом. Так свет, который в тебе свет, но не тьма, станет уявлением сущности твоей в жизни. И я, ладыка жизни и света, свидетельствую реальность бытия моего через тебя, люди. Пусть знают, что достижим, пусть идут путем тобою проложенным, рукою-ногою твоей и утвержденным в жизни обычной среди обычных людей и обычных условий. Слишком долго удалялись люди от жизни». Слишком долго прятались за толстыми каменными стенами. Ныне подвиг переносится в самую гущу обыкновенной человеческой жизни. И в шуме и сутолке ее, в торжестве суеты и обычности, утверждается торжество необычного высшего мира. Путь, пройденный, пусть явится доказательством того, что за достижением высшим общением с владыкой не надо никуда ходить. Не надо никуда уезжать, не надо нигде искать, ибо вот в глубине твоей, в сердце твоем, я есть пребывающий вечным. Так сочетание высшего с земным и обычным в земном, и обычном явлено есть. И никто уже не в состоянии будет утверждать, что владыка недостижим, что он где-то в недоступной выси, или за горами, или за золотыми ризами. Недалеко он. Не там он, но в жизни, в самом центре ее, в самой гуще, где миллионы незнающих и не нашедших ищут его, не зная, как приступить. Пиши, дабы знали и, зная, устремились, и, устремившись, нашли то, что нашел ты, и о чем свидетельствуй жизнью своей, и страницами записи. Тебя сыном своим называю, мною утвержденным, приближенным и одаренным даром лучей. И говорю, Пусть те, кто хочет идти, идут путем указуемым. Я путь, истинной жизнь, мне допоследует идущи. Раньше святые отшельники достигали, но неврата открыты для всех, и достигнуть может каждый устремленный дух. Устремитесь.